ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ Когда черноволосый спрыгнул на пол и похлопал себя по плечам, сбивая дым, а затем поднял на меня голову, внутри вообще все упало, позвоночник заледенел. И вот почему. Красные светящиеся глаза — те самые, что таращились на меня вчера среди ночного парка и пытались скрутить зомбячку. Не глаза, а их обладатель, конечно же, — Теперь он пялится на меня и услужливо лыбится, оголяя клыки. Что это такое? В горле снова пересохло, спина похолодела. Даже если это накладные клыки, то выглядят они очень натурально. Освечение глаз вообще жуть-жуткое. Как это возможно? Пока я вконец отропела и таращилась, красноглазый закончил сбивать дым с одежды и глубоко поклонился. «Доброго утра, юная Фэми!» — произнес он и сверкнул левым клыком, глядя на меня красными глазами как-то из-под лобья, но ну, с улыбкой. Меня его радушая не порадовало, зато и кота от страха начаться готова была прямо сейчас. Что это за фокус? Клыки и глаза! Какого тут творится? Красноглазый выпрямился и прошел к прикроватному столику с кувшином и стаканом. Он наполнил его до краев и протянул мне. — Как вам спалось, феми Удобно ли перина? Не беспокоили летучие мыши. Иногда они ужасно кричат в полночь. Принимать что-либо из рук этого существа я ничего не собиралась, а желание бежать усилилось настолько, что я рванулась к двери и стала дергать, забыв, что она заперта снаружи. «Фэмми, Фэми, Фэми, Фэми! донеслось, терпеливо досадно из-за спины. А у меня в очередной раз по позвоночнику пронеслись ледяные мурашки. «Зачем вы так нервничаете?» «У вас поднимает с давление, а мне и так сложно. Хозяин добр, но совсем не думает о чувствах его покорных слуг». Его голос пугал, а от облика хотелось визжать и бежать, куда глаза глядят. Но глядят они на дверь, а она закрыта. «Ох, мамочки, красноглазый прав, надо успокоиться, собрать мысли в кучу, подумать, понять, что в конце концов происходит и что это вообще за вурдалаг». Слушая, как гремит в ушах кровь, похоже, кровяное давление все же подскочило, я медленно обернулась и взглянула на красноглазого. Он все еще стоит с протянутым стаканом и терпеливо ждет, чтобы я взяла. Боясь, что он вдруг расферепеет, начнет кидаться, как на ту зомбячку, я протянула трясущиеся пальцы и взяла стакан. От дрожи содержимое, конечно же, расплескалось. Красноглазова это почему-то успокоило, и его плечи расслабились. «Вот и славно!» — проговорил он, отшагивая и как-то театрально склоняя голову. — На вид в стакане только вас, квас, то ли компот из сухофруктов. Я опасливо поднесла к носу, понюхала. Пахнет грушами. — Пейте, Фэми! подбодрил красноглазый. — Из личного сада молодого лорда Кара. Фрукты первой свежести. Пить действительно хотелось, особенно после всего, что произошло. Только понять бы, что именно, а то подмешаю чего-нибудь, и я снова упаду в отключку. Все еще дрожа я осторожно отхлебнула. На вкус вроде приятно и свежо, как грушевый компот. Я залпом осушила стакан. Это очень порадовало Красноглазова. «Прекрасно, Фэми! Вам нужно быть в хорошей форме, чтобы помогать нашему господину!» Меня вся эта ересь и пугающая до дрожи таинственность стала бесить. Сжав пальцами несчастный стакан, я проговорила, стараясь не смотреть на Красноглазова, само существование которого противоречит моему пониманию мира. «Мне может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит? Кто ты? Кто он? Где я?» Красноглазый всплеснул руками. «Разумеется, Фэми, Вы в усадьбе Даркин, на западе королевства Вестергор. Простите, я не представился. Меня зовут Носфиар. Как видите, я крови зависимой, а также преданный слуга нашего темного господина, лорда Люциана Каара». Его слова прозвучали непонятно и безумно, Безумно, в первую очередь, потому что это, видимо, чистая правда. И от этой правды у меня кружится голова. Темнеет перед глазами, пересыхает во рту, а колени становятся ватными. Вестергор, королевство, темный лорд, Каар. Как же это... Да как же я сюда попала? Это реально другое измерение, другой мир. Мне не привиделось. Вот же... Логика все еще противилась. Но прямо передо мной стоит мужчина со светящимися красными глазами улыбается во все клыки, что нельзя не принимать во внимание. Стоп! А что он там сказал? И новый холодок пробежался по коже, а поясница неприятно вспотела. Я нервно сглотнула и пролепетала. Как ты сказал? Кровь веззависимой! Это что, вампир?